Б. Характер пола. Во все машины, при помощи которых можно с небольшими силами сделать столько же, сколько при помощи других с большими силами, должно быть вложено искусство. Поэтому можно уже заранее допустить, что в организацию женщины предусмотрительностью природы вложено больше искусства, чем в организацию мужчины так как природа наделила мужчину большими силами, чем женщину, чтобы свести их для самого тесного телесного соединения и соединить их все же и как разумных существ ради ее главной цели, а именно для сохранения рода. Кроме того, в этом качестве разумных животных она снабдила их общественными склонностями – чтобы сделать половое общение в их домашнем единении продолжительным. Для единства и неразрывности связи недостаточно просто схождение двух лиц. Одна сторона должна быть подчинена другой, и одна из них должна чем-то превосходить другую, чтобы иметь возможность обладать ею или править. В самом деле при равенстве притязаний двух лиц которые не могут обойтись друг без друга, себелюбие вызывает одни лишь раздоры. Каждая сторона должна в развитии культуры превосходить другую по-разному. Мужчина — женщину своей физической силой и своим мужеством, а женщина-мужчину — своим природным даром овладевать склонностью к ней мужчины. В еще нецивилизованном состоянии превосходство всегда на стороне мужчины. Вот почему в антропологии характерны особенности женщины больше, чем особенности мужчины, суть предмет изучения для философа. В грубом, естественном состоянии ее так же мало можно познавать, как и особенность диких яблок и диких груш, многообразие которых – открывается только с помощью прививки. Дело в том, что культура не создает этих женских особенностей, а только дает толчок для их развития и при благоприятных условиях делает их заметными. Женскому полу свойственны слабости. Над ними шутят. Глупцы насмехаются над ними, а умные ясно видят, что они как раз и служат рычагом для того, чтобы направлять мужчину и использовать его для достижения своих целей. Мужчину легко узнать. Женщина не выдает свои тайны, хотя чужие тайны, ввиду ее славоохотливости, она хранит плохо. Мужчина любит домашний мир и охотно подчиняется распорядкам жены, чтобы только не встречать препятствия для своих дел вне дома. Женщина не боится домашней войны, которую она ведет языком и для которой природа наделила ее речистостью и страстным красноречием, что обезоруживает мужчину. Он опирается на право более сильного быть в доме правителем, ибо он должен защищать этот дом от внешних врагов. Она опирается на право более слабого находить себе защиту от других мужчин у своего мужа и слезами горечи делает мужа безоружным, упрекая его в отсутствии великодушия. В грубом, естественном состоянии все это, конечно, иначе. В этом случае женщина — домашнее животное. Мужчина с оружием в руках идет впереди, а женщина следует за ним, нагруженная его домашним скарбом. Но даже там, где варварское гражданское устройство допускает по закону многоженство, женщина, пользующаяся наибольшей благосклонностью в своем затворе, который называется гаремом, умеет добиться власти над мужчиной а он, бедный, не знает, как создать себе хоть какой-нибудь покой среди брани многих из одной, которая собирается над ним господствовать. В гражданском состоянии женщина не отдается прихотям мужчины вне брака, и притом том брака моногамного. А там, где цивилизация еще не дошла до женской свободы в ухаживании, возможности публично иметь и других мужчин, кроме одного, любовниками, муж наказывает жену, которая угрожает ему завести любовника. Древнее предание о русских, будто жены подозревали своих мужей в тайной любви к другим женщинам, если время от времени не получали от них колотушек, обычно считалось басней. Но в описании путешественника Кука рассказывается, как один английский матрос, увидев на острове Таити индейца, который наносил побои своей жене, хотел доказать свою галантность и с угрозами бросился к обидчику. Но женщина тотчас же вернулась к англичанину и спросила его, какое ему до этого дело. Ее муж должен это делать. Точно так же считается, что если замужняя женщина открыто занимается флиртом, а ее муж уже не обращает на это внимания, проводя время за винтом, за игрой в карты или занимаясь волокитством, то у супруги возникает не только презрение к нему, но и ненависть, так как это ей показывает, что муж уже не дорожит ею и равнодушно предоставляет свою жену другим, как бы для того, чтобы они обгладывали ту же самую кость». Но если оно входит в моду и ревность становится смешной, а это всегда бывает в периоды роскоши, то обнаруживается женский характер. Своей благосклонностью к мужчинам женщина притязает на свободу и вместе с тем на завоевание всего мужского пола. Хотя эта склонность под именем «кокетство» пользуется дурной славой, все же она не лишена действительного основания для своего оправдания, ибо молодой женщине всегда грозит опасность остаться вдовой. И это побуждает ее распространять свои чары на всех мужчин, способных по своему имущественному положению вступить в брак, с тем, чтобы, если это случится, у нее не было недостатка в искателях ее руки. Писатель Поп полагает, что женский пол, разумеется, его культурную часть, характеризует два момента — склонность к власти и склонность к удовольствию. Под последним надо понимать развлечение не дома, а в обществе, где женщины могут показать себя в выгодном свете и отличиться. Здесь вторая склонность переходит в первую — а именно не уступать своим соперницам по умению нравиться, а где возможно победить их всех своим вкусом и своими прелестями. Однако склонность, указанная первой, как и всякая склонность вообще, не годится для характеристики одних людей в их отношениях к другим. Ведь склонность к тому, что всем выгодно, присуща всем людям, стало быть, и склонность к власти, насколько это возможно. Поэтому она никого не характеризует. Но то, что женщины всегда враждуют между собой и находятся в довольно хороших отношениях с мужчинами, скорее можно было бы отнести к их характерным особенностям, если бы это не было чисто естественным следствием соперничества в том, чтобы превзойти другую степень благосклонности и преданности к ней мужчин. Тогда склонность к власти есть действительная цель, а развлечение в обществе, благодаря которым они получают больше простора для своих чар, служит лишь средством удовлетворения первой склонности. Только если принципом служит не то, что мы сами делаем себе целью, а то, что было целью природы при создании женщины, можно добраться до характеристики этого пола. А так как эта цель, достигаемая даже посредством глупости людей по замыслу природы, должна быть мудростью, то эти ее предположительные цели могут нам указать и принцип ее характеристики. А этот принцип зависит не от нашего выбора, а от высшего замысла в отношении человеческого рода. Эти цели следующие. Первое — сохранение рода, Второе — культура общества и его облагораживание женственностью. Первое. Так как природа доверила женскому лону свой самый ценный залог, а именно род человеческих зародышей, через который вид должен размножаться и увековечивать себя, то она как бы боялась за сохранение рода и поэтому укоренила в женщине этот страх. А именно страх — перед телесными повреждениями и робость перед подобными опасностями. Эта слабость женского пола правомерно требует от мужчин защиты для себя. Второе. А так как природа желала возбудить у человечества более тонкие чувства, необходимые для культуры, а именно чувства общительности и благопристойности, то женщину она сделала властительницей мужчины с помощью благонравия, красноречия и выразительности лица. С ранних лет рассудительной, с притязанием на мягкое и вежливое обращение со стороны мужчин. Так что последние из-за своего собственного детского великодушия оказываются закованными в невидимой цепи. И это приводит их, если не к самой моральности, то к тому, что представляет собой ее облачение, то есть благопристойности, как подготовке к моральности и рекомендации ее. Разрозненное замечание. Женщина хочет повелевать, мужчина хочет подчиняться, главным образом до брака. Отсюда галантность старого рыцарства. Женщина рано приобретает уверенность, что она может нравиться. Молодой человек всегда боится, что может не понравиться, и поэтому смущается, бывает застенчивым в женском обществе. Сдерживать назойливость мужчин почтением, которое женщина внушает, и право требовать к себе уважения, даже не имея никаких заслуг, Эту гордость и это право женщина отстаивает, исходя уже из одного лишь законного права своего пола. Женщина всегда отказывающая сторона, а мужчина — домогающийся. Если она покоряется, то это знак благосклонности. Природа желает, чтобы женщину искали, и поэтому женщина в своем выборе по своему вкусу не должна быть такой разборчивой, как мужчина — которого природа создала более грубым и который нравится женщине уже тогда, когда он обнаруживает лишь физическую силу и способность защищать ее. Ведь если бы она к красоте мужской фигуры испытывала отвращение и, влюбляясь, была разборчива, то домогающейся стороной оказалась бы она, а он — отказывающийся. А это унизило бы ее даже в глазах мужчины. В любви она должна казаться холодной, а мужчина — пылким. Не слушаться призыва любви не к лицу мужчине, а легко поддаваться этому призыву позорно для женщины. Желание женщины распространить свои чары на всех светских мужчин — это кокетство. Стремление казаться влюбленным во всех женщин — это ухаживание. И то, и другое может быть лишь жеманством, ставшим модой, без всяких серьезных последствий, точно так же, как право иметь при себе чечезбея, представляющий собой преувеличенную свободу замужней женщины, или существование прежде в Италии куртизанок, о которых рассказывают, что они проявляли больше тонкости культуры благонравного светского обращения, чем женщины смешанного общества в частных домах. Женатый мужчина добивается благосклонности только своей жены. Замужняя женщина — благосклонности всех мужчин. Она наряжается только ради представительниц своего пола из ревнивого желания превзойти других женщин привлекательностью или важностью. Мужчина же наряжается ради женщин, если можно назвать нарядами то, что имеет лишь целью своим видом не заставить краснеть свою жену. Мужчина судит о недостатках женщин снисходительно, а женщина в обществе очень строго. И молодые женщины, если бы им был предоставлен выбор, перед каким судом предстать со своими проступками, перед мужским или женским, конечно, выбрали бы своими судьями мужчин. Если утонченная роскошь достигает высокой степени, то женщина бывает благонравной только по принуждению и не скрывает, что она больше хотела бы быть мужчиной, ибо тогда ее склонности имели бы больше простора и больше свободы. Но ни один мужчина не желает стать женщиной. Она не спрашивает о воздержанности мужчины до брака. Для мужчин же вопрос о целомудрии женщины бесконечно важен. Замужние женщины смеются над нетерпимостью, ревностью мужей вообще, но это только их шутка. Незамужняя женщина судит об этом с большой строгостью. Что же касается ученых женщин, то они пользуются книгами примерно так же, как своими часами. Они носят их только для того, чтобы показать, что у них есть часы. Хотя обычно эти часы у них не ходят или неверно показывают время. Женские добродетели или пороки отличаются от мужских не столько по роду, сколько по мотивам. Она должна быть терпеливой, он должен быть терпимым. Она чувствительна, он впечатлителен. В хозяйстве дело мужчины — приобретение, дело женщины — бережливость. Мужчина ревнует, когда любит. Женщина ревнует и не любя, ибо она теряет из круга своих поклонников столько мужчин, сколько начинает ухаживать за другими женщинами. Мужчина имеет вкус для себя. Женщина делает себя предметом вкуса для каждого. То, что говорит, свет верно, и то, что он делает хорошо, вот принцип женщины, который вряд ли совместим с характером в строгом смысле слова. Но бывали и дельные женщины, которые в своем домашнем хозяйстве с достоинством проявляли характер, соответствующий этому их назначению. Жена Мельтона уговаривала своего мужа, чтобы он принял предложенный ему после смерти Кромвеля место латинского секретаря, хотя это противоречило его принципам, ибо ему пришлось бы признать теперь законным то правительство, которое прежде он признавал противозаконным. «Ах!» — ответил он ей, — «ты, моя милая, хочешь, как и другие женщины, разъезжать в каретах, а я должен быть честным человеком». Жену Сократа, а может быть и жену Иова, Честность их мужей ставила в затруднительное положение. Но в их характере утвердилась мужская добродетель, не умоляющая перед женской их добродетелью заслуги их собственного характера в тех обстоятельствах, в которых они оказались. Прагматические выводы В сфере практического женщина сама должна развивать и дисциплинировать себя. Мужчины в этом мало разбираются. Молодой муж имеет власть над своей более старой женой. Это основывается на ревности, когда сторона в половой способности подчиненной другой опасается вторжения другой стороны в свои права и потому вынуждена унизиться до услужливого обхождения и внимательности к ней. Поэтому каждая опытная замужняя женщина отсоветует другим выходить замуж за молодого человека даже одинакового возраста. Дело в том, что с течением времени женщина стареет раньше, чем мужчина. И если не обращают внимания на такое неравенство — то нельзя с уверенностью рассчитывать на согласие, которое основывается на равенстве. И молодая разумная женщина лучше устроит свое семейное счастье со здоровым, но значительно более старшим мужчиной. Однако мужчина, который, быть может, еще до брака в распутстве растратил свою половую способность, в своем доме остается лишь фатом, ибо только в том случае муж может быть господином в доме, если он в состоянии удовлетворить все справедливые притязания. Юм замечает, что женщин, даже старых дев, больше раздражают сатира на супружестве, чем колкости в адрес их пола. Ведь последние никогда не принимаются всерьез. В первом же случае дело может стать серьезным, когда представляет в надлежащем виде те тяготы, от которых избавлена незамужняя женщина. Вольнодумство в этом деле может иметь дурные последствия для женского пола, ибо в таком случае он может опуститься до простого средства удовлетворения желаний другого пола. А это легко может привести к присыщению и непостоянству. Женщина в браке становится свободной, а мужчина утрачивает в нем свою свободу. Выведывать моральные свойства мужчины, особенно молодого мужчины, до вступления его в брак — это не дело женщины. Она думает, что в состоянии исправить его. Разумная жена, говорит она, может направить на путь истины испорченного мужа но в этом суждении она в большинстве случаев обманывается самым печальным образом. Сюда же относится и мнение тех примадушных женщин, будто можно не обращать внимания на распутство данного человека до брака. Ведь если только он не совсем истощен, он в достаточной мере удовлетворит этот инстинкт своей жены. Эти добрые души не думают о том, что распутство в этом деле состоит именно в смене наслаждения и что однообразие в брачной жизни скоро вернет мужа к прежнему образу жизни. Следствием этого бывает то, о чем Вольтер рассказывает в путешествии с Карментадо. «Наконец, — говорит он, — я возвратился в Кадию, на свою родину, взял там жену, Скоро стал рогоносцем и нашел, что это самый удобный образ жизни. По чьим началом должен быть дом? Он может быть под началом только одного — того, кто всем делам дает общее направление, соответствующее его целям. Я сказал бы на языке светской любезности, но не без правды, что женщина должна властвовать, а мужчина — управлять ведь склонность властвует, а рассудок управляет. Поведение мужа должно показывать, что он больше всего заботится о благе своей жены. Но так как муж должен лучше всех знать, в каком положении дела и что в данном случае можно сделать, то он, как министр при монархе, думающим только о своих удовольствиях, когда тот затевает праздник или постройку нового дворца, прежде всего должен заверить в своей готовности повиноваться этому приказанию, но указать при этом, что в казначействе нет денег, что сначала надо решить некоторые неотложные дела и так далее. Так что верховный повелитель может делать все, что ему угодно, только с условием, что это внушает ему его министр. Так как женщину всегда надо искать, ведь этого требуют необходимые для женского пола сопротивления, то в браке она должна стараться нравиться всем, чтобы в случае, если она останется молодой вдовой, она могла найти себе поклонников. Мужчина, женившись, отказывается от всех подобных притязаний. Поэтому ревность, имеющая свои причины это желание женщины нравиться, несправедливо но брачная любовь по своей природе нетерпима. женщины иногда смеются над этим но как уже было сказано выше не всерьез ибо если муж при вторжении постороннего в свои права будет терпимым и уступчивым последствием этого должно быть презрение со стороны жены этим самым и ненависть ее к нему То обстоятельство, что обычно отцы балуют своих дочерей, а матери своих сыновей, и в последнем случае даже самый буйный молодой человек, если только он смел, обычно избалован матерью, объясняется, по-видимому, перспективой, связанной с возникновением новых потребностей обоих родителей в случае смерти кого-нибудь из них. В самом деле, если у мужа умирает его жена, то в своей старшей дочери он находит поддержку и заботливость. А если у матери умирает ее муж, то взрослый, благонравный сын берет на себя обязательства и обнаруживает в себе естественную наклонность оказывать своей матери почтение, поддерживать ее и сделать ее жизнь вдовы приятной. На антропологической характеристике я остановился несколько подробнее, чем это казалось бы нужно в сравнении с остальными разделами антропологии. Но природа и в это свое хозяйство заложила такое богатство устроений для своей цели, а это серьезная цель сохранения рода, что при более подробных исследованиях все еще будет оставаться достаточно материала для изучения проблем, чтобы удивляться мудрости постепенно развивающихся естественных задатков и практически их использовать. С. Характер народа. Под словом «народ» — «популюс» понимают объединенное в той или другой местности множество людей, поскольку они составляют одно целое. Это множество или часть его, которая ввиду общего происхождения признает себя объединенной в одно гражданское целое, называется нацией, а та часть, которая исключает себя из этих законов, дикая толпа в этом народе, называется чернью противозаконное объединение которое называется «скопищем». Это такое поведение, которое лишает их достоинства граждан. Юм полагает, что если каждый отдельный человек в нации старается иметь свой особый характер, как у англичан, то сама нация характера не имеет. Мне кажется, что в этом он ошибается ибо аффектация характера и есть именно общий характер народа, которому Юм сам принадлежит. Это прежде всего презрение ко всему иноземному, особенно потому, что, как ему кажется, только он один может хвалиться истинным государственным строем, сочетающим политическую свободу во внутренних делах с силой против внешних врагов. Такой характер — это гордая грубость в противоположность той вежливости, которая легко переходит в фамильярность. Это своенравное поведение по отношению к каждому другому и с сознанием мнимой самостоятельности, когда считают, что ни в ком другом не нуждаются, а, следовательно, можно избавиться от необходимости нравиться другим. Так, оба самых цивилизованных народа на Земле, которые имеют противоположный друг другу характер и, быть может, главным образом поэтому находятся между собой в постоянной вражде, англичане и французы, различны уже по своему прирожденному характеру, лишь следствием которого оказывается приобретенный и искусственный характер. Само собой понятно, что при этой классификации нет речи о немецком народе, ибо это была бы похвала автору, который сам немец, то есть это было бы самохвальством. Может быть, это два единственных народа, относительно которых можно признать, что они имеют определенный характер, и пока они не смешиваются с помощью военной силы, характер неизменный. То обстоятельство, что французский язык стал общим разговорным языком главным образом в изысканном женском обществе, а английский язык самым распространенным деловым языком людей коммерческих, объясняется различием в географическом положении этих двух народов. Один живет на континенте, другой — на острове. Коммерческий дух обнаруживает также некоторую модификацию своей гордости, употребляя различные слова при бахвальстве. Англичанин говорит «этот человек стоит миллион», голландец – он распоряжается миллионом, француз – он обладает миллионом. Что же касается их природных свойств, которыми они действительно обладают в настоящее время, их развитие с помощью языка, то их следовало бы вывести из прирожденного характера их далеких предков. Но для этого у нас нет нужных свидетельств. В прагматической антропологии для нас важно лишь дать, насколько возможно, систематическое изложение характера обоих народов, как они существуют в настоящее время, приводя некоторые примеры, что позволит нам судить о том, чего один народ может ожидать от другого и как один из них может использовать другой с выгодой для себя. Попытка показать врожденные или от долгой привычки, превратившиеся как бы в природу и привившиеся на ней максимы, которые выражают чувственный характер народа, это слишком рискованная попытка классифицировать разновидности естественных наклонностей у целых народов скорее для географов, эмпирически, чем для философов по принципам разума. Если бы турки, которые христианскую Европу называют Франкистаном, отправились в путешествие для знакомства с людьми и их национальным характером, чего не делает ни один народ, кроме европейцев, и это доказывает духовную ограниченность всех других народов, они, возможно, разделили бы европейцев по недостаткам в их характере следующим образом. Первое. Страна моды – Франция. Второе. Страна причуд – Англия. Третье. Страна предков – Испания. Четвертое. Страна роскоши – Италия. Пятая. Страна титулов – Германия вместе с Данией и Швецией, как германскими народами. Шестое – страна господ, Польша, где каждый гражданин хочет быть господином, но ни один из этих господ, кроме тех, кто не пользуется правом гражданина, не хочет быть подданным. Россия и европейская Турция – обе большей частью азиатского происхождения – находятся вне пределов Франкистана. Первое славянского, второе арабского происхождения от двух народов, которые когда-то подчинили своей власти более значительной часть Европы, чем какой-либо другой народ, и имеют такой строй, где есть закон, но нет свободы, и где, следовательно, никто не пользуется правым гражданина Утверждение о том, будто характер народа зависит от формы правления – Это ни на чем не основанное и ничего не объясняющее утверждение. В самом деле, откуда же сам этот образ правления получил свой специфический характер? Климат и почва тоже не дают ключа к этому. Переселение целых народов доказали, что эти народы на новых местах не изменяли своего характера и только старались приспособить его к новым условиям, и что при этом в языке, вроде занятий, даже в одежде, все еще видны следы их происхождения и тем самым и их характер. Я набросаю их портрет, отмечая не столько их хорошие стороны, сколько их недостатки и отклонения от правил, хотя и не в карикатурном виде. Ведь помимо того, что лесть портит людей, а прица исправляет их, Критик менее погрешает против их самолюбия, когда упрекает их всех без исключения в наличии недостатков, чем когда большими или меньшими восхвалениями возбуждает у них лишь зависть друг к другу. Первое. Французский народ характеризуется наибольшим вкусом в общении. В этом отношении французы — образец для всех народов. Они вежливы, особенно к чужестранцу, который их посещает, хотя в настоящее время уже вышла из моды придворная угодливость. Француз таков не из какого-либо личного интереса, а из присущей ему непосредственной потребности и вкуса к общению. А так как этот вкус главным образом проявляется в общении с женщинами высшего круга, то французский язык стал общим для этого круга. И вообще нельзя спаривать того положения, что склонность такого рода должна содействовать услужливости, благоволению, готовому оказывать помощь и постепенно должна способствовать общему человеколюбию из принципа и делать такой народ достойным любви. Оборотная сторона медали — это их живость, недостаточно сдерживаемая обдуманными принципами и при всей проницательности разума — легкомыслие, ввиду которого те или иные формы жизни, только потому что они старые или были чрезмерно расхвалены, у них не могут существовать долго, хотя бы при этих формах они чувствовали себя хорошо. Сюда же относится и заразительный дух свободы, вовлекающий в свою игру даже разум, и в отношениях народа к государству, вызывающий все потрясающий энтузиазм, который переходит самые крайние границы. Особенности этого народа, обрисованные соответственно действительной жизни и без дальнейшего описания, можно легко представить как целое, лишь набрасывая разрозненные фрагменты как материалы для характеристики. Слова «Esprit» вместо «Bonsen», «Frivolité», «Galanterie», «Titmètre», «Coquete», «Etuardier», «Pointe de и тому подобное нелегко перевести на другие языки, ибо они обозначают скорее специфические черты чувственного характера народа, употребляющего эти слова, чем предмет, который представляется тому, кто мыслит. Второе. Английский народ. Старое племя бриттов кельтского народа, состояло, по-видимому, из деятельных людей. Но вторжение немцев и французов, ведь кратковременное пребывание там римлян не могло оставить заметных следов. Как это доказывает их смешанный язык, стерла оригинальность этого народа. И так как островное положение англичан, которое не только хорошо защищает от внешних нападений, но толкает их к завоеваниям, сделало их могущественным народом, ведущим морскую торговлю, то они приобрели характер, который они выработали себе сами, хотя от природы у них, в сущности, нет никакого характера. Стало быть, характер англичанина означает не иное, как рано усваиваемое обучением и примером основоположения, что он должен выработать себе характер, то есть делать вид, что он его имеет. При этом упорство в том, чтобы оставаться верным добровольно принятому принципу и не отступать от определенного правила, все равно какого, придает человеку значительность — так как он достоверно знает, чего могут ожидать от него другие и чего он сам может ожидать от других. То, что этот характер больше противоположен характеру французского народа, чем какому-либо другому, ясно из того, что он отрекается от всякой любезности, как самого замечательного свойства французов в обиходе, по отношению к другим и даже друг другу, и притязает только на уважение, причем каждый хочет жить по своему собственному разумению. Для своих земляков англичанин создает огромные благотворительные учреждения, которых нет ни у одного другого народа. Но чужестранец, которого судьба забросила на английскую почву и который попал в большую нужду, всегда может умереть на навозной куче так как он не англичанин, то есть не человек. Но и в своем собственном отечестве, где он ест за свои деньги, англичанин держит себя особняком. Он за те же деньги охотный станет обедать в своей комнате и один, чем за общим столом, так как в последнем случае от него требуется ведь некоторая вежливость. И на чужбине, как, например, во Франции, куда англичане едут только для того, чтобы ругать все дороги и гостиницы, например, доктор Шарп, как нечто отвратительное, они собираются в гостиницах лишь для того, чтобы побыть среди англичан в своем обществе. Странно, однако, что в то время, как француз обычно любит, уважает и хвалит английский народ, англичанин, который не выезжал из своей страны, В общем, ненавидит и презирает французов. В этом виновато пожалуй, не соперничество двух соседей, ведь в этом отношении Англия считает себя бесспорно превосходящей Францию, а дух торговли вообще, который, предполагая, что купцы составляют самые важные сословия, делает английских купцов особенно необщительными. Дух торговли вообще сам по себе не общителен, как и дух дворянский. Дом, так купец называет свою контору, обособлен от других своей деловой сферы, как дворянское поместье подъемными мостами. И здесь всякие дружеские сношения без церемоний устраняются, разве только речь идет о тех, кому оказывают покровительство. Однако они не считаются в этом случае членами его. Так как берега, на которых живут оба народа, близки друг к другу, они отделены друг от друга только проливом, который, правда, можно назвать морем, то соперничество этих народов придает их вражде различным образом видоизменяющийся политический характер. Опасение на одной стороне — ненависть на другой. Это два вида их несовместимости, причем первый имеет в виду самосохранение, а вторая — господство, а в случае противоборства — уничтожение другой страны. Теперь мы можем в немногих чертах представить характеристику остальных народов, специфические национальные особенности которых в большинстве случаев следовало бы вывести не столько из свойств их различной культуры — как у обоих предшествующих народов, сколько из их природных задатков через смешение первоначально различных племен. Третий, испанец, который происходит от смешения европейской и арабской, мавританской крови, в своем поведении в обществе и в частной жизни обнаруживает какую-то торжественность. Даже крестьянин проникнут сознанием собственного достоинства по отношению к начальству, которому он и по закону повинуется. Испанская грандеза и велеречивость даже в их обычном разговоре свидетельствуют о благородной национальной гордости. Поэтому французская фамильярность для испанца совершенно невыносима. Это человек умеренный, искренне преданный законам, особенно законом своей старой религии. Но такая серьезность не мешает испанцу в дни увеселений например, по окончании жатвы, развлекаться пением и танцами. И когда летним вечером музыканты заиграют фанданго, никогда не бывает недостатка в тружениках, теперь свободных от работы, которые начинают танцевать под эту музыку на улицах. Это хорошая сторона испанца Более слабая страна Испанец ничего не перенимает от иностранцев, не путешествует, чтобы познакомиться с другими народами, и в науках отстал от других на целые века. Ограниченность духа всех народов, неодержимых бескорыстным любопытством, чтобы собственными глазами взглянуть на внешний мир, а тем более, как гражданин мира, переселиться туда – Это нечто характерное для них, и в этом отношении французы, англичане и немцы выгодно отличаются от других. Он враждебно относится ко всяким реформам и гордится тем, что может не работать. У него романтическое расположение духа, что доказывает бой быков. Он жесток, как об этом свидетельствуют прежние Аутадофе и в своих вкусах обнаруживает отчасти внеевропейское происхождение. Четвертое. Итальянец сочетает французскую живость, веселость с испанской серьезностью, твердостью. Его эстетический характер — это вкус, соединенный с аффектом. Так же, как вид его Альп на прекрасной долины дает, с одной стороны, материал для мужества, а с другой — для спокойного наслаждения. Его темперамент здесь не смешанные или скачкообразные, ведь в таком случае не было бы и характера, а есть расположение чувственности к возвышенному, поскольку оно совместимо также с чувством прекрасного. В мимике итальянца отражается сильная игра его ощущений, и лицо его выразительное. Речи его адвокатов перед судом столь страстны, что кажется, будто слышишь декламацию на сцене. Если француз отличается тонким вкусом в обхождении, то итальянец — художественным вкусом. Первый любит больше частные развлечения, второй — публичные пышные шествия, процессии, парадные спектакли, карнавалы, маскарады, великолепие общественных зданий, картины, написанные кистью или мозаику, римские древности в высоком стиле. Он любит на все это посмотреть и себя показать в большом обществе. Но при этом, чтобы не забыть свою корысть, он изобрел векселя, банки и лотереи. Это его хорошая сторона, как и свобода, с какой гондольеры и лоцерони обращаются с господами. Более слабая сторона итальянцев. Они, как говорит Руссо, ведут беседы в роскошных залах, а спят в крысиных норах. Их салоны подобны бирже, когда хозяйка дома угощает большое общество, где гости могут поделиться друг с другом новостями дня, для чего вовсе не нужно между ними дружбы. И только с небольшой избранной частью этого общества едят перед сном. Их дурные стороны — это привычка хвататься за нож, бандиты, право убежища для убийцы из-за угла в священных местах, презренная должность сбиров и тому подобное, что следует приписать не столько римской крови, сколько двуглавому правлению римлян. Впрочем, я вовсе не беру на себя ответственность за эти обвинения. Обычно их распространяют англичане, которым не может понравиться никакое другое устройство, кроме их собственного. Пятое. Немцы пользуются репутацией людей с хорошим характером, а именно людей, отличающихся честностью и домовитостью, свойствами, которые не ведут к блеску. Из всех цивилизованных народов немец легче всего и продолжительнее всех подчиняется правительству, под властью которого он живет, и больше всех далек от жажды перемен и сопротивления существующему порядку. Его характер — это соединенные с рассудительностью флегма, и он не умствует относительно уже установленного порядка, как и не пытается придумать новый Но при этом немец, человек всех местностей и всех климатов, легко переселяется в другие места, и у него нет страстной привязанности к родине. Но там, в чужих землях, куда он приходит как колонист, он скоро заключается своими земляками нечто вроде гражданского союза, который, благодаря единству языка, а отчасти и религии, превращает переселенцев в небольшой народ, который под началом высших властей при спокойном, справедливом управлении выгодно отличается от переселенцев других народов прилежанием, чистоплотностью и бережливостью. Так хвалят даже англичане немцев в Северной Америке. Так как флегма в хорошем смысле слова есть темперамент холодной рассудительности и выдержки в преследовании своей цели, а также способность переносить связанные с этим трудности, то от таланта здорового рассудка немца и его глубоко размышляющего разума можно ожидать ровно столько же, сколько от таланта каждого другого народа, способного к величайшей культуре исключая остроумие и художественный вкус, в чем он, быть может, уступает французам, англичанам и итальянцам. Это его хорошая сторона в том, чего можно достигнуть настойчивым прилежанием и для чего не нужно гениальности. Но гениальность далеко не столь полезна, как связанная с талантом здравого рассудка прилежания немцев. «Гении – это талант изобретения того, чему нельзя учить или научиться. Так можно научиться от другого, как надо делать хороший стих. Но от других нельзя научиться тому, как сочинить хорошее стихотворение, ибо это само собой должно следовать из природы автора. Поэтому нельзя стихотворение заказать и получить за хорошую плату как фабрикант. Его надо ожидать словно вдохновение, о котором сам поэт не может сказать, как оно появляется. То есть надо ожидать случайного расположения, причина которого ему неизвестна. Гений поэтому сияет, как мгновенное, возникающее через промежутки и снова исчезающее явление не тем светом, который можно зажечь когда угодно и поддержать, пока это нужно, а как мелькающая искра, которую счастливая минута вдохновения выбивает из продуктивного воображения. Характерная черта немца в обиходе — скромность. Он больше, чем любой другой народ, изучает чужие языки, и в учености он, по выражению Робертсона, оптовик, а в области наук он иногда первый нападает на след, который затем шумом используют другие. У него нет национальной гордости, и он, как космополит, не привязан к своей родине. Но на родине он более гостеприимно встречает чужестранцев, чем любой другой народ, как признает Босуэл. В строгой дисциплине он приучает своих детей к благонравию, как и сам при своей склонности к порядку и правилам охотнее подчиняется деспотической власти, чем рискнет на какие-нибудь новшества особенно на самовольные реформы в области правления. Это его хорошая сторона. Его невыгодная сторона — это склонность к подражанию и невысокое мнение о себе относительно оригинальности, в чем он прямо противоположен своенравному англичанину. А главным образом некая страсть к методичности, стремление к педантичной классификации себя и других граждан не по принципу приближения к равенству, а по степени превосходства и субординации. И в этой таблице о рангах он неисчерпаем в изобретении титулов, благородных и высокоблагородных, высокородных и так далее. И таким образом холопствует исчиство педантизма все это можно отнести за счет формы государственного устройства германской империи но при этом нельзя не отметить что сама эта педантическая форма все же вытекает из духа нации из естественной склонности немцев Между теми, кто должен властвовать, и теми, кто должен повиноваться, ставить целую лестницу, на которой каждая ступень обозначается особой степенью авторитета, ей подобающего. И тот, у кого нет никакого заработка и к тому же никакого титула, есть, как говорят, ничто. Это, конечно, кое-что дает государству, раздающему титулы, Но, несмотря на это, вызывает у подданных притязание на ограничение авторитета других, а это должно представляться другим народом смешным и на самом деле обнаруживает ограниченность врожденного таланта как мелочность и потребность в методическом разграничении, с тем, чтобы охватить целое одним понятием. Россия еще не то, что нужно для определенного понятия о природных задатках, готовых к развитию. А Польша уже не то. Национальности же европейской Турции никогда не были и не будут тем, что необходимо для усвоения определенного народного характера. Ввиду этого очерк их характера вполне можно здесь опустить». Так как здесь вообще идет речь о прирожденном, естественном характере, который заложен, так сказать, в составе крови людей, а не о том характере, что приобретено искусственно или испорчено у нации, то при описании их необходимо много осторожности. В характере греков, под жестоким гнетом турок и при не более сладком гнете их монахов, Так не утрачен их чувственный характер, живость и легкомыслие, как сохранилось их телосложение, облик и черты лица. Эта особенность, вероятно, вновь проявится в их деятельности, когда форма религии и правления благодаря счастливым обстоятельствам предоставит им возможность возродиться. У другого христианского народа, у армян, господствует какой-то торговый дух особого рода, а именно они занимаются обменом, путешествуя пешком от границ Китая до мыса Косо на Гвинейском берегу. Это указывает... На особое происхождение этого разумного и трудолюбивого народа, который по направлению от северо-востока к юго-западу проходит почти весь Старый Свет и умеет найти радушный прием у всех народов, у которых они бывают. Это доказывает превосходство их характера первоначального формирования которого мы уже не в состоянии следовать перед легкомысленным и пресмыкающимся характером теперешних греков. С большой степенью вероятности мы можем утверждать, что смешение племен при больших завоеваниях, которые постепенно стирает характеры, вопреки всякому мнимому человеколюбию, мало полезно человеческому роду.